Глава шестая. Кондрайн. Когда вел девушку по коридору, чтобы показать комнату, задумался о том, как бы помочь ей быстрее наладить отношения с моим сыном. Поэтому использовал время с умом. Рассказывал няне о подопечном, что нравится, что нет, как с ним найти общий язык, в теории. На практике ей придется искать подходы самой, но она генерал приюта, сама знала, потому сейчас меня внимательно слушала. Наверное, я рассказал Ирме все, что считал нужным, и последний поворот мы прошли молча. «Размышляй об услышанном», — уважительно подумал я и отворил дверь в гостевую комнату, чтобы пропустить даму вперед. «Раньше здесь жила кормилица Тедди. Комната скромная, но уютная». Обернулся к девушке и замер. «За мной никого не было». Я даже рукой на всякий случай по воздуху провел. Вдруг Ирма каким-нибудь магическим артефактом невидимости воспользовалась. Только зачем ей это? С виду она девушка умная, понимает, что долговой браслет это не обманет. Мелькнула мысль, что она могла попытаться сбежать и снять браслет у старого мага, но я отмел ее. Ирма все-таки достаточно хорошо понимала, где оказалась. А про законы, которые она нарушила, я рассказал. Скорее всего, она на что-то отвлеклась и заблудилась, а я, увлекшись рассказом о своем сыне, упустил это из виду. Сделал глубокий вдох, прикрыл глаза и погасил в себе желание притянуть ее через магию браслета. Все же это слишком жестоко. В артефакте есть и портальная магия, а я имею дело с девушкой. Она могла не заблудиться, а отлучиться по нужде, постеснявшись уведомить меня об этом. Вздохнув, я развернулся и отправился обратно тем же путем, которым пришел сюда. Заглядывал во все арки и закоулки, коих в нашем доме множество. В любом можно было найти что-то интересное. Коллекции картин или оружия, статуи работ знаменитых скульпторов или же тончайший фарфор. Но вот девушки нигде не обнаружил. Когда проходил мимо спальни сына, рядом с комнатой которого и хотел разместить няню, услышал звон разбившегося стекла, потом резкий звук, странное шуршание и сдавленный возглас. Распахнул дверь и вихрем ворвался в просторную светлую комнату. Скользнул взглядом по перевернутой кровати, осколком ваза на полу и подбежал к распахнутому Насте шакну. Выглянул на улицу и замер, забыв, как дышать. Мой мальчик лежал на каменной плитке и не шевелился, а на груди олело большое пятно. Уже мгновением позже я осознал, что это не кровь, а цветущая лиана, одна из тех, что украшали стены нашего поместья. В прошлом я часто терял друзей тех, с кем в минуты затишья между сражениями делили чай из сухих кореньев и последние ломоть хлеба. Верил смерть от старости, когда дух отправлялся к предкам, покидая оковы бренного тела, но никогда не мог смириться с тем, что на войне гибли молодые юноши, дети, а тем более в мирное время. Смотреть же на неподвижное тело собственного сына было невыносимо больно, К счастью, Тадиан тихо заскулил от боли и слабо пошевелился, и я втянул в воздух в пылающие легкие. Прижал ладонь к груди, сердце из которой так и норовило выпрыгнуть. Жив! Перемахнул через подоконник и приземлился на ноги рядом с Тедди. Сорвал с груди исцеляющий амулет, который всегда был со мной, и активировал его. Когда сын смог присесть, посмотрел ему в глаза и строго спросил: Ты собирался сбежать? Кивнул в сторону, где лежала небольшая сумка. Из нее торчала клюшка для игры в кровь, краюха хлеба и сверток чистой одежды. «Чего ты хотел этим добиться? Чтобы я искал тебя, а не жену?» «Да», — выпалил он. «Забыл, что я на тебя рассчитываю?» — выгнал я бровь. «Если ты сбежишь, то кто присмотрит за оранжерией?» «Зен», — буркнул он. «А еще ему Миара поможет. Я бы договорился». «Что будешь делать, если они пострадают?» — сурово спросил я. «Ты и я обладаем уникальной магией». «Хищные растения нас не трогают. Ты возьмешь на себя ответственность, если слуга или вдова лишатся пальца, а то и руки?» «Прости, па...» — паник он. «Я должен был что-то предпринять. Тебе не нужна жена и никакие отборы!» Всхлипнул и посмотрел на меня с тоской. «Ух ты, Эди». Я покачал головой, не зная, как еще объяснить, что сам не рвусь жениться, но при этом не могу игнорировать приказ короля. «Даже если мне не удастся избежать этой женитьбы, ничего страшного не случится». «Она меня возненавидит!» — заявил он. «Да с чего ты это вообще взял? Может быть, она тебя полюбит. У тебя появится заботливая мама». «Мачеха!» — вспыхнул он. «В доме станет уютнее», — спокойно продолжил я. «А если у тебя появится братик или сестричка, будет веселее». «Братик?» — глянул он из-под лобья. «Тогда твоя жена уж точно постарается от меня избавиться. И ты...» «Зачем тебе внебрачный сын, когда будет законный наследник?» Я поджал губы, понимая, что он боится, поэтому решил говорить строже. «Сынок, ни один бой не был выигран, если воины настраивались на поражение. Но если быть уверенным в том, что все будет отлично, то и беда обойдет стороной. А теперь давай посмотрим, как сработал артефакт. Если его недостаточно, вызовем целителя». Подхватил сына на руки. Если кости были сломаны, то они уже успели восстановиться и срастись, а вот лежать на холодной земле никому еще на пользу не шло. — Все равно поедешь? — Да. — Бросишь меня одного? — Почему одного? Я тебе компанию нашел. Точнее, она свалилась на меня, а потом снова куда-то пропала. Я нанял на несколько дней очень опытную няню из чистых прудов. «Няню — Няню? Его звонкий голос отразился от стены и разлетелся по всей округе. — Я маленький, что ли? «Погоди! Откуда? Из чистых прудов? Ты меня решил в приют отдать? Избавиться захотел, чтобы не мешал?» Я уже было подошел к парадной, но тут остановился и внимательно посмотрел в глаза сына. «Не смей так говорить. Поставь меня! Вообще не хочу с тобой разговаривать!» На его щеке блеснула слезинка и скатилась к подбородку. Сын поджал губы, нахмурил брови и впервые в жизни посмотрел на меня с ненавистью во взгляде. Решив не усугублять конфликт, я отпустил его и жестом указал в сторону парадной. тадиан выхватил у меня из рук сумку и побежал в дом, словно за ним гналась целая стая плотоядных сарациней. И внезапно пришла мысль, куда могла деться Ирма. Если она в оранжерее, то надо спешить, чтобы спасти то, что осталось от няни.